Глава первая. От Кэнсел-Грин до Слонный Замок. Найдено. Три зонтика, один шарф, электрическая гитара фиолетовая, пара сапог и деревянная шкатулка, запертая. Был час пик. Поезд гудел и грохотал, проезжая по тоннелю глубоко под Лондоном. Воздух пахли жалыми чипсами и мокрыми плащами, Пассажиры сидели лицом друг к другу, направляясь домой с работы или из школы, а, может быть, они собирались по пути пройтись по магазинам. Эдди Уинтер смотрела на парня, сидящего прямо напротив неё. У парня были рыжие волосы, такие же, как у нее, только у него они были смазаны гелем и торчали отдельными пиками, а у нее были заплетены в две толстые косы. Из кармана его пиджака торчал смятый школьный галстук, он согнул ноги в коленях, И скрестил так, что они напоминали огромные ножницы. Большим пальцем он водил туда-сюда по экрану своего смартфона, а за окном позади него одна за другой проскальзывали мимо станции лондонской подземки. Потому как он небрежно сунул галстук в карман, Эдди могла точно сказать, что он проучился в средней школе уже несколько лет. В ее новой школе было много таких парней, как этот. Девочки из ее класса часто болтали о девятиклассниках, которые вот так же укладывали волосы гелем. Она посмотрела на свою школьную форму. Пиджак был ей слишком велик, так что из рукавов выглядывали только самые кончики пальцев, а воротник рубашки впивался в шею. Папа, сидящий рядом с ней, настаивал на том, чтобы она затягивала школьный галстук потуже. «Даже Буря не сумеет сорвать этот узел», — говорил он, гладя Эдди по голове. «С тем же успехом я могла бы ходить с надписью на лбу «Новенькая в седьмом классе», — думала Эди По крайней мере, уже были каникулы. Целая неделя без необходимости носить галстук или бесцельно слоняться во время перемены вокруг игровой площадки, глядя, как нас и Линни громко разговаривают со своими новыми подружками. Заскрипели тормоза. Поезд прибыл на станцию «Марилибон». Двери вагона открылись, выпустив порыв тёплого душного воздуха, и парень схватил свой рюкзак и выпрыгнул на перрон. Эдди видела, что он делал так постоянно. Лондонская подземка не пугала его и не сбивала с толку. Он четко знал путь через лабиринт станции путей, простирающийся под всем городом. Так же, как и она. Благодаря отцу она выучила название каждой линии каждой станции во всей подземке. Он работал в бюро потерянных вещей Лондонского транспортного управления, и поэтому поезда метро стали для Эдди почти вторым домом. Она даже могла выговорить «пикадилли», ни разу не переводя дыхание. Ей было интересно, может ли так сделать тот парень. «Пикадилли», четыре слога, 3И «и» и 2 «л», повторяла она про себя, когда двери со стуком закрылись за ним. Потом лицо парня появилось в окне вагона, Он прижался к стеклу, пытаясь снаружи рассмотреть сиденье, с которого он только что встал. И тогда Эдди заметила шкатулку. Она стояла там, где только что сидел парень. Это была деревянная шкатулка с крышкой, размером приблизительно с большую коробку для обуви. А рядом с ней лежал пакет с надписью «Разные» и парой старых сапог внутри. Должно быть, парень забыл все это, но было уже слишком поздно. Поезд тронулся с места, набирая скорость, и лицо парня исчезло из окна. Он остался позади на пустой платформе. Поезд прогрохотал еще через пять станций. Эди с отцом ехали на юг на конечную станцию ветки, где нужно было забрать несколько забытых зонтиков и электрогитару. Эди любила такие путешествия, во время которых они с папой собирали странные предметы, брошенные или забытые в суете лондонской жизни. А потом помогали этим предметам воссоединиться со своими владельцами. Шкатулка и сапоги так и стояли на сиденье. Другие пассажиры не замечали их, уткнувшись в свои смартфоны или читая бесплатные газеты, которые пачками лежали у входа на каждую станцию. Наконец, когда поезд проехал Ламбет-Норт, Эдди толкнула отца локтем в бок. Кажется, кое-кто оставил вон ту шкатулку на сиденье. Это был парень постарше меня. Он вышел некоторое время назад. Папа оторвался от газеты и посмотрел на сиденье напротив. Поезд притормозил, въехал на станцию Слоны-Замок и вагон начал пустеть. Давно она там стоит. «Девять станций», — ответила Эдди. «Я считала их». Лучше взять ее с собой, решил отец. Последние находки сегодняшнего дня ждали их наверху в билетной кассе. После этого нужно будет отвезти все это в офис-бюро потерянных вещей на Бейкер-стрит. Можно я ее понесу? Спросила Эдди. Думаю, да, сказал отец. Он встал и повесил пакет с сапогами на локоть. Затолкал поглубже в карман красный шарф, который нашел на скамейке на станции Кенсел-Грин. Эдди взяла шкатулку, обхватив ее обеими руками. Шкатулка оказалась легче, чем ожидала девочка. Дерево было старое и немного пыльное, оно пахло землей, но на ощупь оказалось гладким, как будто множество рук открывали и закрывали крышку за долгие годы. «Не отставай», — поторопил папа, быстрым шагом направляясь вдоль платформы. Когда они добрались до офиса бюро потерянных вещей на Бейкер-стрит, за стойкой в приемной сидел Бенедикт. Ему было 19 лет, и он только недавно устроился сюда на работу. Чёлка свисала ему на глаза, он носил облегающие черные джинсы и футболки с разными надписями. Сегодня девиз на его футболке гласил «Всегда будь собой, если только не можешь быть единорогом». Когда Эдди с папой вошли, Бенедикт подпрыгнул. «Та-да!» — протянул он, словно приветствуя их пением фанфар. «Нужно зарегистрировать еще несколько предметов, Бенедикт», — сказал ему папа, протягивая свою коллекцию забытых вещей. Эдди крепко сжала в руках шкатулку. «Папа, можно я загляну внутрь, пожалуйста?» Она подергала крышку, но та была крепко закрыта, заперта. «Некогда, Эдди. Бенедикт рассортирует это все и передаст сведения Вере». «Я могу помочь», — предложила Эдди. «Я знаю, что делать». «Нет, Эдди, уже поздно, и нам пора домой», — возразил папа. «Может быть, тот парень вспомнит, что оставил шкатулку в поезде и придет сюда, чтобы забрать ее. Бенедикт уже начал надписывать ярлык крупным округлым почерком. «Деревянная шкатулка. Одна штука. Заперта. Ключа нет. Найдено на сиденье вагона по линии Байкерлоу». Идем, Эдди. Не забывай, что сейчас час пик», сказал папа, направляясь к двери. Эдди не слушала его. Она могла поклясться, что когда она протянула шкатулку Бенедикту, то ощутила, как внутри что-то трепещет.